Глава четырнадцатая Блэкборн не поднимал головы, поэтому не следил за временем. Он даже не прерывался, чтобы попить. Он не надел рукавицы и не пошел за ними, когда ладони покрылись мозолями. Надеялся, что боль сможет затуманить рассудок. Могила была вырота почти до половины, когда лязгнули ворота. Блэкборн вылез наверх и увидел приближающуюся кору Хэмптон. Бросив взгляд на небо, он понял, что скоро начнет вечереть. «Ты хорошо потрудился, Гант, но успеешь ли ты закончить до темноты?» «У меня есть фонарь», — ответил Блэкборн, утирая лицо рукавом. «Справлюсь». «Но я тут подумал, если похороны утром, успеют ли приехать родные Наоми?» «Они с ней уже попрощались», — пояснила миссис Хэмптон. «То есть они не приедут?» «Нет». Блэкборн уставился на неё в упор. «Кто это сказал?» «Её отец». — ответила миссис Хэмптон. — Сообщил вчера вечером. — Никто не приедет, даже сестра Наоми. — Да, Гант, — подтвердила она. Кларк так сказал. Миссис Хэмптон достала из кармана юбки пятидолларовую купюру. — Плата за твои труды. Блэкберн посмотрел на купюру, потом на женщину, протягивавшую деньги так, будто он выкорчивал пень или вырыл в грибную яму. — Думаете, я возьму? Блэкборн посмотрел ей в глаза с такой яростью, что если у Коры оставались сомнения на этот счет, то они сразу улетучились. Я была обязана предложить. Пожала она плечами, отводя глаза и убирая купюру обратно в карман. «Вы ведь все хотели, чтобы это случилось. Я собственными ушами слышал». Лицо миссис Хэмптон побагровело. «Знаешь, Гант, я ведь могу и...» Какую бы угрозу или обещание она не собиралась произнести, не последовало ничего. Вместо этого миссис Хэмптон просто развернулась и пошла обратно к подножью холма. Блэкборн вернулся к работе. Вскоре лопата наткнулась на корни дерева, срубленного больше века назад. Корни были сухие и сгнившие, но Блэкборн с помощью прута обломал их так, чтобы ни единый кусочек не торчал из гладких стен могилы. Покончив с этим, он распрямил спину, и голова оказалась на одном уровне с двумя соседними камнями. На них не было ни имен, ни дат, словно время не успело отмерить такие короткие жизни. Только фамилия — Хэмптон. В день их с Джейкобом знакомства они ушли с ручья, когда Блэкборн посмотрел на солнце и увидел, что скоро придет время доить коров. Джейкоб вызвался часть пути пройти вместе с ним. Когда они подошли к кладбищу, Джейкоб остановился и сказал, «Там лежат мои сестры. я тебе покажу». Он открыл ворота и привел Блэкберна к паре одинаковых камней, где объяснил, что его сестры умерли давным-давно. «Хоть я никогда их не знал, все равно по ним скучаю», — признался Джейкоб. Они стояли перед могилами, пока Блэкборн не сказал, что ему нужно идти, иначе отец его накажет. Они вышли с кладбища, миновали церковь и спустились по склону холма к забору из колючей проволоки. Пролезая между двумя нитями проволоки, Блэкборн до крови отцарапал руку. Он достал платок, но Джейкоб жестом попросил его не спешить. Протянув руку, Джейкоб провел ладони по проволоке. Выступила тонкая полоска крови, и тогда мальчики пожали друг другу руки. «Теперь мы кровные братья», — заявил Джейкоб. Блэкборн заканчивал рытье могилы уже при свете фонаря. Вместо того, чтобы согревать воду в жестяном тазике, он взял мыло и трепицу и пошел в кладовую у родника. Раздевшись, ополоснулся под трубой. Над головой в небе горели редкие звезды, но луны не было видно. Скоро наступит ночь, и наполненные пением птицы с трекотом сверчков. Но сейчас стояла тишина. Разгорячённое от работы тело блэкберна отдавало тепло в холодную воду. Проведя еще несколько раз тряпицей по телу, он вытерся насухо. Потом взял полупустую бутылку простокваши с полки и пошел в дом. Переодевшись, блэкберн покрошил хлеб в простоквашу. Он жевал и глотал, но не чувствовал вкуса. Взяв в ванную иголку, проколол мозоли и смазал их йодом. Оранжевые ладони горели, будто он прижал их к раскаленной сковороде. Когда боль утихла, Блэкборн пошел в заднюю комнату и лег. Перед закрытыми глазами мелькал штык лопаты. Воткнуть, отбросить, воткнуть, отбросить. Яма становилась все глубже, и Блэкборну начинало казаться, что он не сможет отыскать путь наверх. На следующее утро он убрал брезент с могилы Наоми. Не прошло и двух недель с тех пор, как землю укрывал снег, но в этот день весна наступила не только на календаре, вовсю подтверждая свой приход теплой погодой. Блэкборн сбегал в сарай, взял там доски, веревки и лопату и положил их возле крыльца. Полагалось надеть костюм, но костюма у него не было. Поэтому Блэкборн выбрал лучшую рубашку вельветовые брюки и начистил до блеска пару туфель, доставшуюся от отца туфель, которую ему до сих пор не было нужды надевать. Он вспомнил, как Наоми расспрашивала, каким Джейкоб был в юности. Блэкберн мало что мог ей рассказать. Джейкоб часто бывал с друзьями в Блоунг-Рок, особенно после того, как получил права, пока Блэкберн работал на кладбище или помогал отцу на ферме. Иногда Наоми заводила разговор о Веронике Уивер. Словно невзначай она упоминала, как красива Вероника, или что она составила пару Джейкобу на выпускном их класса. Блэкборн в таких случаях пожимал плечами. Сейчас он понимал, что нужно было рассказывать больше, говорить ей, что Веронике Уивер по красоте далеко до Наоми, и что Джейкоб пригласил бы Наоми на выпускной, если бы был тогда с ней знаком. Или сказать самое очевидное. Когда Джейкоб познакомился с Наоми, то решил жениться именно на ней, а не на Веронике. В десять утра на дороге показался олдсмобиль мистера Хэмптона. За ним Бак Мердек за рулем пикапа Джейкоба. Машины остановились рядом. В кабине пикапа сидели Нил Уиз и Бор Эндельф. Они вышли, и Мердек опустил заднюю стенку кузова, туго натянув цепи. Гроб был кривой, не обитый тканью, даже не накрытый покрывалом. Уже принес веревки и доски. Спросил мистер Хэмптон. Блэкборн уставился на гроб, чувствуя, как внутри все вскипает от злости. Сосна, не бук, не лакированный, крышка прибита наглухо длинными гвоздями, сколочен не крепче, чем ящики на железной дороге, и везли его также неосторожно. Блэкборн представил себе, как гроб болтался в кузове грузовика и бился в металлические борта. После всех оскорблений, которые Наоми пришлось вынести при жизни. Мистер Хэмптон продолжал говорить, но Блэкборн его не слушал. Гант! Повысил голос владелец лесопилки. Я задал тебе вопрос. Блэкборн обернулся и спросил, когда состоится поминальная служба? Здесь ее не будет, так что бери веревки и доски. Ну а разве преподобный Ханикат не придет? Хотя бы прочитать молитву. Нет, ответил старик. Она заслужила лучшего. Пробормотал Блэкборн. Мистер Хэмптон не ответил. Но из-за спины работодателя вышел Мэрдок. «Ты не член семьи Гант», — буркнул он. «Оставь им решать. Я здесь единственный, кому она была не безразлична. Возразил Блэкборн, гневно поглядев сначала на Мердока, а потом на мистера Хэмптона. «Слушай, Гант», — сказал тот, — «мы и сами справимся. Так что или помогай, или прочь с дороги». Пока Уиз и Рэндальф доставали гроб из кузова, Блэкборн собрал инструменты, разложенные у крыльца. Он помог направить гроб Наоми в ворота, где уже ждали Мердек и мистер Хэмптон. Блэкборну на мгновение показалось, что вокруг него все плывет, Но он тут же пришел в себя. Однако дурнота совсем не напоминала ощущения, когда встаешь слишком быстро, и мир вокруг ходит ходуном. Напротив, словно мутное стекло между ним и окружающим миром вдруг прояснилось. Блэкборн спустился в могилу и уложил короткие доски на дно, потом установил три доски подлиннее сверху и поперек могилы поставив гроб на верхние доски мужчины разошлись попарно и взялись за концы веревки которые вручил им блэкборн он вылез из могилы и вытащил верхние доски гроб завис над могилой словно не решаясь опуститься в нее четверо мужчин начали постепенно ослаблять веревки и гроб стал медленно опускаться когда он лег на нижние доски мужчины вытянули веревки и все было кончено «Я отвезу Уиза и Рэндальфа обратно на лесопилку», — сказал мистер Хэмптон. «Мэрдек останется и поможет засыпать могилу». «Я сам ее засыплю», — возразил Блэкборн. «Погляди, у тебя все руки в мозолях. Справлюсь». «Как хочешь», — пробурчал мистер Хэмптон. «Мэрдек останется на всякий случай». Блэкборн не шелохнулся, продолжая смотреть на старика. «Ты чего-то не понял, Гант? На могиле нужно будет поставить памятник», — сказал Блэкборн. «Грин его уже делает». Кора позвонила ему. «Теперь я должен вам кое-что показать», — сообщил Блэкборн и повел мистера Хэмптона к другим могилам, указав на рисунок на одном из надгробий. «Это называется филфот. Наоми просила меня, чтобы на ее могильном камне был такой. Мистер Грин знает, как его вырезать. Это обязательно нужно сделать, я и обещал». «Памятник — семейное дело», — возразил мистер Хэмптон. «Когда Джейкоб вернется, я скажу ему, что она этого хотела», — заявил Блэкборн. «И упомяну, что вы были против». Мердок шагнул в сторону Блэкборна, но мистер Хэмптон поднял руку. «Я разберусь сам», — сказал он и снова обернулся к Блэкборну. «Пусть будет, но небольшой. В остальном камень останется в точности таким, какой мы заказали Грину. Ты понял?» «Да». Когда Мердок и Блэкборн остались вдвоем, Мердок проворчал. «Следи за языком, когда разговариваешь с мистером Хэмптоном, Гант». «Проявляй уважение». «Я сегодня не видел уважения с его стороны», — заметил блэкберн «Та, что лежит в этом гробу, заслуживает уважения больше, чем он заслужит за всю свою жизнь». Мердок зло покосился на смотрителе кладбища, вроде бы собираясь сказать или сделать что-то еще. Потом пожал плечами. «Если знаешь, как засыпать ее могилу с уважением, валяй». Блэкборн не стал переодеваться. Он откинул в сторону брезент и взял в руки лопату. Подняв первую порцию земли, он бросил ее на деревянную крышку, содрогнувшись от глухого стука, с которым упали комья. С каждым следующим броском бездна между Наоми и Миром становилась все шире. Блэкберн вонзил лопату в землю, взявшись за деревянный черенок, словно за посох. Ему казалось, что он больше не сможет копать. Но тут взгляд упал на Мердека, сидевшего на ступеньках крыльца. Пока Блэкборн работал, он вспоминал о том, что планировал сделать перед возвращением Наоми и ребенка. Кроме устройства качелей и огорода, он подобрал два саженца кизила, чтобы посадить их перед домом. Молодые деревца уже достаточно окрепли, чтобы красиво цвести. Они росли за домиком у родника, и он выкопал бы их той же самой лопатой, которую сейчас держал в руках. Звук падающей земли вскоре стал глуше. Блэкборн продолжал махать лопатой без остановки, сосредоточившись на работе. Когда он закончил засыпать могилу, Мердек проверил работу и ушел. Блэкборн отнёс брезент и лопату обратно в сарай, взял латунную вазу с полки и натер её до блеска солью и уксусом. В лесу пока цвела только ирга с длинными и тонкими белыми лепестками, напоминающими перья. Цветы были не такие красивые и яркие, каких заслуживала Наоми. Но Блэкборн поставил букетик в вазу и отнёс на свежую могилу. Утирая слезы, он поставил вазу, слегка вкрутив ее в землю для устойчивости. Потом вернулся в дом. Блэкборну захотелось лечь, пусть даже и не придет, но вместо этого он взял с верхней полки кофейную банку, где хранил сбережения. Отсчитал 50 долларов и пошел по дороге. На крыльце магазина Хэмптонов старики судачили между собой, словно сегодня был обычный день. Проходя мимо лесопилки, Блэкборн увидел олдс перед зданием конторы. В машине сидел мистер Хэмптон, довольный тем, что может вернуться к важным делам. На входе в город показалась бильярдная могилла. Сегодня перед ней был припаркован зеленый пикап Билли Раньона, но Блэкберн помнил, как эта же машина однажды въехала во двор Джейкоба и Наоми. В кабине тогда сидел еще трое Уильямсон. Но вышел только Билли, одетый в остроносые ботинки и атласную куртку. Коротко стриженный ежик волос блестел от масла. Билли облокотился о капот машины и, поднеся ко пивную банку, сделал долгий глоток. Блэкберн не выходил, надеясь, что Раньон вернется в машину и уедет. Но тот не уехал. Допив пива и взяв из машины новую банку, он не твердой походкой направился к крыльцу. «Мы тут в гости заехали». — крикнул Билли, когда к нему присоединился Трой. Только теперь Блэкборн вышел на крыльцо. «Иди, пугай привидений на кладбище!» — буркнул Билли. «Мы строим, составим цыпочки компанию!» Блэкборн уже хотел схватить Полена, но на крыльцо вышла Наоми и направила на Билли Винчестер Джейкоба. «Вам лучше уехать!» — бросила она, снимая винтовку с предохранителя. «Да ты в жизни своей не стреляла, девчонка!» — выкрикнул Билли и шагнул к ней. Наоми нажала на спусковой крючок. Поля вырвала комок земли перед ногами Раньона, обдав грязью его брюки. «Какого чёрта?» — вскрикнул Билли и, выронив банку, отшатнулся и упал. Трой бросился обратно в пикап и укрылся за приборной панелью, пока Билли пытался встать на ноги. Наоми передернула затвор, и гильза с тихим звоном упала на крыльцо. Из кармана юбки девушка достала новый патрон. Следующий пуля, я тебя кастрирую», сообщила она, наведя ствол чуть ниже поясницы незваного гостя. «Я ухожу!» Звизгнул Билли, пятясь к машине. Он поспешил залезть в кабину, и пикап, сорвавшись с места, завилял и вылетел на дорогу. Нет, не стоило до этого доводить. Нужно было взять полено, как только Билли подъехал, и не дать ему возможности выйти. Но Блэкборн этого не сделал. Наверняка Наоми, как и Билли, решила, что он останется в стороне. По Моррис-стрит Блэкборн вышел к приземистому деревянному зданию с вывеской памятники Грина на крыше. Широкое крыльцо без перил было забито камнями всевозможных форм и размеров. Одни стояли в одиночестве, другие были свалены в кучу, словно их вынесло на берег штормом. Над этим хаосом парил с пустым взглядом мраморный ангел, установленный на пьедестале возле открытой двери мастерской. Внутри кто-то закашлялся блэкберн постучал, и вскоре на пороге появился Роберт Грин. Его руки и кожаный фартук были покрыты густым слоем белой пыли. Достав носовой платок, каменотёс обтер ладони и пальцы. «Чем могу быть полезен, Блэкберн? «Я по поводу памятника, который заказали Хэмптоны, для Наоми. Он будет готов завтра днем, сообщил мистер Грин. «Я собираюсь привезти его в пятницу вместе с памятником Эрзы Партона». «На нем нужно вырезать филфот» произнес Блэкборн, доставая деньги. «Хэмптоны об этом ничего не говорили». Я разговаривал с мистером Хэмптоном. Он сказал, что не возражает. «Точно?» «Да, сэр». «Сам понимаешь, сначала мне нужно будет перепроверить у них», ответил каминатёс. «Но я буду рад добавить филфот. Плату за него я не возьму ни с тебя, ни с них. Камень совсем пустой. И символ придаст ему немного индивидуальности». «Пустой?» Они не хотят ничего, кроме фамилии Хэмптон, как и на тех двух. На этом настояла миссис Хэмптон. На нем должны быть имя Наоми и даты жизни, — возразил Блэкборн и протянул принесенные деньги. Я оплачу новый памятник. Даже если я тебе это позволю, то все равно не смогу поставить его, — ответил Грин. Это участок Хэмптонов. Каменотёс, казалось, хотел сказать что-то ещё, но не решался. «Что — Что? — спросил Блэкборн. Может, оно и к лучшему. Джейкоб молод, и прожили они вместе совсем немного, да и с родителями у него были проблемы. К тому же он, скорее всего, женится снова, этот камень. В общем, я хочу сказать, что, учитывая обстоятельства, так может быть даже лучше». Блэкберн резко развернулся и, ни слова не говоря, ушел. По пути из города его посетило воспоминание, но не о Наоми, а о Джейкобе. Тогда за сутки выпало полметра снега. На следующий день снегопад продолжился. Джейкоб подошел к дому Ганта по дорожке, неся на плече холщовую сумку. Он потопал ногами, стряхнул снег и вошел. «Я тут тебе принес кое-что», — сказал он, и начал выкладывать из сумки всякую всячину. Банки с кофе, с супом и пряной ветчиной, пачку крекеров, пакет с овсом. Мама сказала, если вам еще что-то нужно, дайте знать. Папа спрашивает, нужны ли вам дрова. Блэкборн ответил, что нет, и протянул деньги. Джейкоб их не принял, но согласился выпить чашку кофе. Они весь день сидели за столом, пили кофе и играли в карты. Это был понедельник. Джейкоб всю неделю не ходил в школу и каждое утро приходил по дорожке и приносил доски для парчиси и шашек. Учебники при нем тоже были, потому что он обещал родителям заниматься не меньше часа в день. Но Джейкоб никогда не доставал книги из ранца. Блэкберну доводилось видеть снежные шары в витринах магазинов, и в ту неделю он, казалось, очутился внутри такого шара, вдали от всех тревог. Теперь Блэкберн не мог себе представить, что беззаботное время может повториться. Вернувшись в Лорел Форк, он пошел на кладбище. Могила с одинокой вазой и бледными цветами казалась заброшенной, но это была могила Наоми. Блэкберн еще стоял возле холмика земли, когда увидел идущего по дорожке преподобного Ханиката в черном костюме из Библии в руке. «Я был на похоронах в Линвиле и только сейчас узнал о Наоме», — сказал Блэкборну священник. «Прошу прощения, что не присутствовал, но сейчас я прочту Писание и помолюсь. Надеюсь, ты ко мне присоединишься». Преподобный Ханикат раскрыл Библию, прочитал несколько псалмов, потом склонил голову и начал молиться. Блэкберн слушал, пытаясь найти в словах священника хоть какое-то успокоение. Может быть, потом он его и найдет, но не сейчас. Преподобный Ханик произнес последний аминь, и дальше они стояли молча. Потом священник подошел ближе и положил ладонь ему на плечо. Это прикосновение напомнило Блэкберну, как Наоми обняла его на прощение в Танаси. И еще одно воспоминание. Наоми берет его под руку в темном проходе кинотеатра. Джейков вернется через несколько месяцев, сказал Ханикот. И ему понадобится твоя помощь, чтобы прийти в себя после пережитого. Блэкберн кивнул: Мы храним память о тех, кого потеряли, но теперь должны помогать живым, продолжал священник убрав руку с плеча Блэкберна. Она покоится с миром. Когда преподобный ушел, Блэкборн вернулся в дом раздел селек. В голову лезли разные мысли, но он был так вымотан, что не мог уцепиться ни за одну. Наконец он уснул, но через несколько часов проснулся в полной темноте. Посмотрел на часы — три часа ночи. В сознании Блэкборна вдруг возникло отчетливое воспоминание. Ему было четырнадцать. Всё лето они с отцом работали бок о бок, пололи грядки, носили воду, кормили скот, убирали навоз. На ферме всегда находилось дело. За целый рабочий день они едва ли обменивались парой слов — Отец был не из разговорчивых, да и не из улыбчивых, раз уж на то пошло. Если Блэкборн проливал молоко или пропускал сорняки при прополке, реакция отца была немногословной, но суровой. Когда работа была выполнена хорошо, самое большее, на что мог рассчитывать Блэкборн, это кивок, как в ту жаркую августовскую субботу, когда они вдвоем собрали почти с четверть гектара одной только капусты. Срубить кочан с короткого стебля Само по себе дело непростое, но таскать холщовые мешки из низины в сарай было еще тяжелее. В такие летние субботы его отец после ужина уходил по судаче с другими мужчинами, собиравшимися возле магазина Хэмптонов. Вернувшись, он всегда приносил блэкберну и его сестре бутылочку газировки. Блэкберн ни разу не просился пойти вместе с ним. Ему это даже в голову не приходило. Но однажды июльской субботой, покончив с ужином, Отец надел шляпу, взял фонарь и посмотрел на Блэкберна. «Ты идешь или нет?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, направился к двери. Ноги у отца были длинные, и Блэкборн еле за ним поспевал. Но когда они приблизились к магазину, отец убавил шаг, пока они с сыном не оказались рядом. Уже у самого крыльца отец остановился, достал из кошелька пятицентовик и протянул сыну. «А ты мне сам не купишь?» — спросил блэкберн Отец покачал головой. Блэкборн поднялся на крыльцо. Отец шел следом. Мужчины, мимо которых проходил подросток, почти не обращали на него внимания, хотя говорили с его отцом или кивали ему. В магазине за прилавком стояла миссис Хэмптон. Гант старший приветственно приподнял шляпу, прежде чем повернуться к металлическому холодильнику. Блэкберн смотрел, как отец поднимает крышку, рассматривает металлические пробки, а потом сует руку в мелко накрошенный лед и достает зеленую бутылочку с надписью Seven на боку. Открыв крышку, отец сделал глоток, словно проверяя качество лимонада. Потом расплатился и вышел. Блэкборн начал читать названия на крышках. Некоторые напитки он даже никогда не пробовал. Всякий раз, когда он доставал бутылку из ледяной крошки, соседние крышки начинали покачиваться, словно поплавки на воде. Выбрав газировку, он протянул миссис Хэмптон монету и вышел. Отец стоял, облокотившись о перила крыльца. Свободных стульев не было, поэтому некоторые мужчины устроились на перилах, как на насесте. Другие сидели на ступеньках, оставив проход для посетителей магазина. Блэкборн спустился с крыльца. Возле нижней ступеньки валялись деревянные ящики. Блэкборн перевернул один из них на бок и уселся сверху. Мужчины разговаривали об урожае и о погоде. Изредка шутили и травили байки. В восемь вечера миссис Хэмптон выключила свет и закрыла дверь, но мужчины не расходились. В темноте компания становилась тише, часто прислушиваясь к чему то одному голосу. Позднее Блэкборн ощущал подобное, когда газ свет в зрительном зале ее на На третий субботний вечер к обычной компании присоединился новенький. Увидев проходящего Ганта, он ткнул соседа локтем в бок, что-то сказал в сторону подростка и рассмеялся. Отец велел Блэкборну войти в магазин, но сквозь сетку в дверях голос Ганта старшего был хорошо слышен. Это мой сын, и он уже похож на мужчину куда больше, чем ты когда-нибудь будешь. Еще слово скажешь ему или о нем богом клянусь, как минимум один из нас, окажется в больницу или в гробу. Понял. Незнакомец промямлил да сэр после этого отец вошел в магазин достал лимонад но подождал пока сын купит бутылочку себе они вышли вместе рука отца лежала на плече блэкберна стулья незнакомцы и его соседа стояли пустые какой выберешь спросил отец блэкберн встал с кровати достал из шкафа два одеяла и пошел на кладбище ветер раскачивал ветви деревьев поскрипывал флюгер На Лорел-Форк-Роуд показался грузовик и проехал мимо. Ветер утих, и мир вокруг погрузился в молчание. Блэкборн укутался в одеяло и лег рядом с могилой Наоми. — Ты не одна, — прошептал он.